Глава 12. После того, как надо мной поколдовала Наина, меня бы и Инесса, ни к вечеру будет упомянут, а не узнала бы. Я рассматривала в зеркале своё отражение и не могла поверить, что это я. Платье действительно удивительно шло к моим глазам. Они стали выглядеть ярче, глубже, что ли. Волосы мне уложили в задумчиватую причёску, в колов ней её заколочки с крохотными опазами. Ну или с камнями, сильно на них похожими. Завершающим этапом было, когда девушка жестом фокусника вытащила бархатную коробочку, внутри которой сверкало колье. «Подарок господина», – улыбнулась моему обалдевшему отражению Ундина. «Фига себе у него подарки! Тем не менее, отказываться сейчас я не стала. Потом разберусь с Арданом. Хочется ему, чтобы я предстала перед гостями в украшениях. Порадуй дракона». Но оставлять себе точно не буду. Слишком обязывающий подарок. Колье тоже было из голубых топазов в обрамлении белого золота. Удивительно, что они сделали мои глаза ещё выразительнее. Я дотронулась кончиками пальцев до сверкающих камней. "Миледи", Гильермо возник за моей спиной и слегка поклонился. "Хозяин ожидает вас в парадной столовой". Мрачно посмотрела на приведение. Вот где он был, когда я пошла на разборки с Арданом. Сдаётся мне призрак, знает куда больше, чем говорит. Надо будет его попытать на досуге. Это очень важная встреча. Принялся раздавать ценные указания мажордому, когда мы двинулись по переходам замка. Миледи, очень прошу вас не говорить ничего лишнего. Например, тут же перебила его О вашем ребёнке, о мире, откуда вы прибыли, о договоре, о ритуале. Принялся перечислять Гильермо. Короче, лучше вообще молчать и не отсвечивать. Зачем мне тогда там присутствовать?» Не удержалась от вопроса. «Это приём в вашу честь». Гильермо от возмущения даже стал ярче. «Ясно всё с ними. Приобрели новую игрушку, надо похвастаться перед друзьями. А ты стой и молчи, чтобы не сболтнуло лишнего». В парадной столовой играла негромкая музыка, ярко горели огни. Женский смех я услышала ещё до того, как войти. Миледи Элеонора гордо представил меня Призрак, вводя в зал. В комнате стало тихо. Несколько пар глаз уставились на меня. Я поймала взгляд Ардона и старалась смотреть только на него. В этом чужом мире, среди неизвестных людей, или кем они там были на самом деле, Он единственный казался знакомым и каким-то родным. Взгляд его изумрудных глаз вселял уверенность и дарил поддержку. На лице дракона промелькнуло что-то вроде восхищения, но тут же сменилось непробиваемой маской отстранённости. Мужчина приблизился, взяв меня за руку, коснулся губами моих пальцев, от чего по коже тут же всполохом пробежали мурашки, и зашевелился дракончик на предплечье. Уважаемые ландеры, Низким бархатным голосом произнёс Арден: "Позвольте представить вам мою Доранхано Элеонору". Он будто ласково ко мне прикоснулся, произнося это слово. Столько тепла вложил в него, столько нежности, что у меня перехватило дыхание. Вот так и стояла, глядя в его бездонные зелёные глаза, и не торопилась вынимать собственные пальцы из рог дракона, не хотела. До тех пор, пока не раздался звонкий женский голосок. Гардон, она милая. Слова раскололи царившую тишину и уничтожили всё очарование момента. Я вмиг осознала, что мы тут далеко не одни. Гардон поморщился и отвёл взгляд, освобождая меня от невидимого плена. "Благодарю, Миранда", сухо произнёс он, поворачиваясь к гостям, при этом не отпуская моей руки. Я посмотрела на Миранду. Она единственная, кто сидел в комнате, остальные стояли. Меня прожигал взгляд тёмных глаз на прекрасном лице. Ослепительно красивая, с копной платиновых волос девица, даже сидя, умудрялась смотреть на меня свысока. Идеальная кожа, как у снегорочки, была нежная и шелковистая. Лёгкий румянец на высоких скулах лишь подчёркивал белизну лица. На нём ярко выделялись тёмные глаза и красивые чувственные губы. Одета красавица была в белоснежный наряд, больше подошедший бы снежной королеве. Девушка определённо была драконицей. Мне показалось, что в её глазах полыхнуло жёлтое пламя. Рядом с ней стоял высокий мужчина, тоже блондин. Насмешливые серые глаза, длинные белокурые волосы волнами обрамляли мужественное лицо. Он был больше похож на падшего ангела. Вот при всей его ангельской внешности, в глазах было столько цинизма и надменности, что было не по себе. А на красиво изогнутых губах блуждала какая-то порочная улыбка. Что-то было общее в этой парочке. Какое-то неуловимое сходство. Они на меня смотрели, как смотрит змея на мышь перед тем, как бросится в атаку. Холодок пробежался по моему запястью. Я покосилась на руку. Это дракончик сжался и как-то даже, мне показалось, стал меньше, будто прятался. «Миранда и Винсент Крауф». Тем временем представил мне гостей Арден, наши соседи. Я кивнула в знак приветствия. Бернард Сейс указал дракон на мужчину средних лет, что стоял у самого окна и наблюдал за нами. Лёгкая седина посеребрила виски на тёмных волосах. Колючий взгляд светло-серых глаз, поджатые губы это точно дракон. Ноздри вертикальные и ромбовидные. Уловив от меня волнение, Арден чуть сжал мои пальцы, пытаясь подбодрить, и улыбнулся мне. Я снова утонула в зелёных глазах, попутно отмечая, что да, чешуек на его лице всё-таки стало гораздо меньше. Бернард имеет с нашими землями общие границы к востоку отсюда, продолжал вводить меня в курс дела хозяин замка. Я кивнула. Можно подумать, я знаю, где в этом мире восток, ведь ни разу ещё не видела восход солнца. А это мой старый друг, Фарис Рокс, представил мне ещё одного гостя. Мужчина на вид такого же возраста, как Кардан, выглядел довольно молодо, но кто их этих драконов разберёт, сколько им на самом деле лет. Русые волосы, синие глаза, приятная улыбка на чуть смогловатом лице. Он соседствует с нами на йоге. Я не сдержалась и улыбнулась в ответ на улыбку Фариса. Кажется, он единственный Кроме самого Ардена, кто был рад меня видеть сейчас. Ну а с Тираном и Веоном вы уже знакомы. Вампир и, предположительно, орк обнаружились в уголке за жарким спором. Оба подняли на меня глаза, Тиран улыбнулся и отсалютовал бокалом с темным напитком. Веон одарил хмурым взглядом из-под широких бровей. «Прошу к столу», – пригласил всех Гильермо. А я стояла рядом с арданом и отчётливо понимала, что это не драконий замок, это какой-то змейный клубок. По виною жесту хозяина замка, стол отодвинулся передо мной. Я села, справа от меня расположился дракон. Гости тоже заняли свои места за столом. Блондин. Блондинистая парочка села ожидаемо рядом друг с другом. Миранда продолжала буравить меня неприязненным взглядом. Хорошо, хоть места напротив нас с Арденом заняли вампир и орк, а не эти двое. Лучше уж глумливая улыбочка красноглазого упыря, чем вот эта бездна ненависти от незнакомой мне красотки. И чего она на меня так взъелась? Стоило об этом подумать, как улыбка вампира стала шире. Я недоуменно посмотрела на него. Тот многозначительно кивнул на моего спутника, который невозмутимо накладывал мне салат. Что он хочет сказать? Красотка ревнует, вампир подмигнул. Ко мне? Тирен медленно облизнул свои губы, глядя мне в глаза. Он что, мысли мои читает? Красноглазый хмыкнул. Перестань так смотреть на мою Даранхану, тихо, но как-то угрожающе произнёс Ардан. Не отвлекайся от своего занятия. И вот ведь ничего такого не сказал, но вампир мгновенно подобрался. Да что там? Даже я слегка встряхнула от такого убийственного тона. "Простите", пробормотал Тиран и потерял ко мне интерес. Вот что это было только что. Я ещё раз оглядела гостей. Орк разделал кусок мяса в своей тарелке. Кстати, сейчас Зеленомор, э, то есть Вэон, был одет в строгий фиолетовый камзол с нарядным кружевным жабо. Из рукавов кокетливо выглядывали белоснежные манжеты. Осами руки ловко орудовали вилкой и ножом, как кетлева оттопырив мизинец. Вот теперь я видела всё. Фарис и Бернард о чём-то неторопливо беседовали, изредка поглядывая на Ардана. Иногда перепадало и мне, в основном от Фариза, но всё внимание оставалось прикованным к дракону. А вот Миранда и Винсент вовсю флиртовали друг с другом. Наверное, всё-таки они супруги, возможно, молодожёны. Хотя блондин бросил на меня такой призывный взгляд, что я резко засомневалась в своих выводах. "Арден", внезапно заговорил Бернард, поднимая бокал с вином. Очень рад, что ты наконец обрёл свою Дорнанхану. Это большая честь для меня, взглянул мне в глаза, познакомиться с вами, дорогая Элеонора. Мира и процветания вашему дому". Он отсолитовал бокалом Все повторили его последние слова и тоже подняли свои бокалы. Присутствующие выпили. Я сделала вид, что глотнула из своего кубка. Когда мне прилетел огненный вестник, я сначала не поверил. Включился в разговор Фарис. Неужели это возможно? Как ты её нашёл? Ты ведь не можешь покидать пределы своего замка. Но управлять королевством мне это не мешает, спокойно ответил Ардан. «Нет ничего невозможного, когда дело касается сердца, не так ли?» Почему-то все уставились на меня. «Да, когда речь идёт о главном сокровище, для дракона нет преград», – промурлыкал Винсент. Арден рядом ощутимо напрягся. В ней самой почему-то слова этого Люцифера, недоделанного, показались какими-то оскорбительными. Но сейчас не стоит на всё так реагировать. Я опустила руку под стол и нашла ладонь Ардена. Она показалась мне неимоверно горячей, но я смело сжала её. Мужчина ответил на пожатие и благодарно улыбнулся мне. "Ты совершенно прав", ледяным тоном ответил он своему гостю. Тот стал улыбаться ещё похабнее. "И сколько драгоценных камней побывало в твоём замке за последнее время?" Наступила звенящая тишина. Я крепче сжала руку Ардона, сама почти обжигаясь об неё. Не хватало ещё, чтобы он прямо сейчас обратился тут. Я не тащу к себе домой бижутерию и поддельные сокровища. Отчеканил дракон сильнее стискивая мои пальцы. Я уже начала опасаться за свою руку, чтобы он её не сломал. Но хуже всего сейчас пришла Смирандия. Лицо красавицы покрылось красными пятнами. Не смей оскорблять мою сестру, прошипел Винсент, вскакивая с места. Всё-таки сестра. Отстранённо подумала я, цепенея от ужаса. "Я ни словом не обмолвился о твоей сестре", лениво парировал Арден, отпуская мою руку, а затем просто накрыл её своей ладонью, даря прохладу и успокоение. Блондин пробормотал что-то нечленораздельное и сел на место. "Вина", обвёл всех присутствующих взглядом хозяин замка. Кувшин с вином поднялся в воздух над столом и невозмутимо разлил всем в бокалы напиток.